СОПУТСТВУЮЩИЕ СЛОЖНОСТИ Едва я уверилась, что выстроила стройную систему, психолог Делаверского университета Скотт Каплан, изучающий зависимость от онлайновых игр интернета, предупредил меня. Помните, аддикция и компульсия — просто слова, придуманные людьми. Не факт, что они в точности описывают реальность. Вот одно из отклонений от идеальной схемы. Аддикция может превратиться в компульсию, в моем понимании, этого нарушения. Со временем аддиктивное поведение, начавшееся с погони за азартом и удовольствием, и диктуемое непреодолимой страстью к риску и выигрышу, может трансформироваться. Так что единственной его целью станет ослабление тревоги, взвинченности и эмоционального упадка вследствие привыкания и синдрома отмены. Тогда употребление наркотических веществ или совершение аддиктивных действий становится компульсивным, хотя единственный выигрыш, сравним с удовольствием, которое испытываешь, перестав бить себя молотком по голове. При серьезных аддикциях, по словам психолога Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Николь Проус, состояние довольства превращается в свою противоположность, в неудовлетворенность. и вы принимаете наркотик или совершаете аддиктивные действия, чтобы сгладить негативный эффект. Вы этого не хотите, но вынуждены так поступать, чтобы вернуться к норме, эмоциональной и психологической. Бывшая аддикция переходит в компульсию. Ещё одна накладка. Поведение у одного человека, являющееся компульсивным, может быть следствием нарушения контроля над импульсами у другого. и аддикции у третьего. Один шопоголик опустошает прилавки, поскольку не может совладать со своими импульсами, не может устоять против соблазна заехать по дороге домой на магазинную парковку, чтобы просто взглянуть одним глазком, нет ли скидки на что-нибудь полезное, искупить всё. В другом случае такое же поведение оказывается компульсивным. Если не покупать, тревога усиливается до непереносимой. а покупка её снимает. Компульсивные занятия спортом показывают, как трудно уложить сложное и неоднозначное человеческое поведение в строгие рамки умозрительной схемы. Исследования чрезмерных тренировок начались в 1970-х годах, когда США охватило повальное увлечение бегом трусцой, и учёным пришлось поломать голову, чтобы понять, что именно они изучают. Некоторые считали этот феномен спортивной андикцией, другие — облигатными тренировками, компульсивными тренировками и даже пользовались благообразным обозначением «приверженность спорту», приводя в качестве объяснения состязательность характера, огромное желание хорошо выглядеть и чувствовать себя или стремление преодолевать трудности. Перетренированность, как ее ни называй, значительно менее распространена, чем может показаться при взгляде на переполненные спортзалы. Даже среди физически активных людей, из числа которых обычно набираются респонденты для исследований, чрезмерно тренируется около 3%. Терминологическая многоголосица свидетельствовала, что ученые не знают, с чем имеют дело. С аддикцией, мотивацией которой является удовольствие, с компульсией. движимый страхом, от которого спасает только спорт, или с чем-то третьим. В 2002 году обзор 88 исследований по этой теме, опубликованных за предшествующие 29 лет, выявил общие проблемы. Непоследовательность в использовании или отсутствии контрольных групп, противоречивые критерии оценки зависимости от тренировок и, или, несостоятельные или неподходящие параметры этой зависимости по заключению ученых Флоридского университета, приведенному в журнале «Psychology of Sport and Exercise». Иными словами, попытки изучать перетренированность имели настолько шаткую методологическую основу, что фактически не представляли научной ценности. Однако проблемные исследования, в ходе которых людям предлагалось объяснить, почему они тренируются, создали, по крайней мере, фундамент классификации, выработанный практическим путём. Оказалось, что причиной самоистязания физическими упражнениями могут быть самые разные психологические проблемы. Одним людям важно чувствовать, что они управляют своей судьбой хотя бы отчасти, в том, что касается физической формы и физиологии. Другими движет стремление возвыситься над естественными физическими потребностями. отдых для слабаков, или силой воли одолеть низменные желания, например, позволить себе предаться лени. Третьи, упражняющиеся ради лучшей формы, начинают удлинять и учащать пробежки, поскольку получают от этого удовольствие. Это гедонистическая модель аддикции. Четвертые жаждут вознаграждения извне, например, медалей или поклонения болельщиков. Ни в одном из этих случаев, однако, поклоннику тренировок не кажется, что у него взорвётся мозг, если потренироваться не удастся. Напротив, компульсивные спортсмены занимаются по внутренним причинам, чтобы выровнять настроение или прийти в норму. Тренировки для них — главное в жизни. Это единственный способ облегчить невыносимый гнёт тревоги, от которой они страдают, когда не имеют возможности потренироваться. Изначально мотивом для таких людей могло быть стремление обрести форму, но постепенно выяснилось, что спорт не столько источник радости, сколько отдушина для сброса напряжения, которую ничем нельзя заменить. «Мы знаем, что мотивы заняться спортом бывают разные», — сказал Дэниел Саймонс-Даунс, кинезиолог Университета штата Пенсильвания, разработавший шкалу оценки спортивной зависимости для врачей и неспециалистов. Есть также множество причин выхода за пределы разумного. И избавление от непереносимой тревоги — одно из вероятных объяснений. Это относится к компульсивным людям, таким как Кэрри Арнольд. Разумеется, между аддикцией и компульсией нет четкой границы, поскольку невозможность заниматься желанным делом, доставляющим огромную радость, также может стать источником беспокойства. Важно, однако, что аддикция порождается радостью и удовольствием, а компульсия — тревогой. Компульсивные любители спорта испытывают более сильную тревогу в отсутствии упражнений, чем бегуны, свободные от внутреннего принуждения. Утверждается в обзоре 2002 года. Они чувствуют себя в лучшем случае не в своей тарелке, пропустив тренировку. Их целью, в соответствии с сутью любой компульсии, является ослабление отрицательных эмоций, как сказано в исследовании группы английских учёных из Университета Лавборо во главе с Кэролан мейер опубликованном в 2011 году в International Journal of Eating Disorders. Отличительный признак компульсивных тренировок — это угнетённое состояние духа. Например, ощущение беспокойства, депрессии и вины при воздержании от упражнений. Из-за чего это происходит? Психологические и личностные черты, формирующие предрасположенность к развитию компульсивности в отношении физических упражнений, по словам Мэйер, — это перфекционизм и другие элементы обсессивно-компульсивного расстройства личности. Особенно характерно для компульсивных спортсменов намного более болезненное в сравнении с окружающими отношение к своим ошибкам. чрезвычайно высокие личные критерии успеха и нравственности и хроническое чувство вины за свои поступки. Все это — проявление крайней добросовестности, отличающей людей с мягкими формами компульсии. Мягкие формы компульсии типичны для обсессивно-компульсивного расстройства личности, которое само по себе зачастую развивается вследствие перфекционизма. Я расскажу об этом в главе 2. «Перфекционизм оказался одним из самых надёжных прогностических факторов компульсивных тренировок», сообщила Мэйер. «Неизбежное несоответствие идеалу порождает тревогу, с которой способны справиться только упражнения. В результате развивается компульсия, вынуждающая любителя спорта тренироваться на износ. Человек с молотком видит вокруг только гвозди. Журналист, захваченный научной и феноменологической проблематикой компульсии, За каждым действием окружающих усматривает тревожность, а любую странность в поведении считает проявлением компульсивности. При оценке распространенности различных форм компульсий я опиралась на самые надежные, доступные мне данные, обычно из таких источников, как Национальный институт психического здоровья. Однако вопрос о том, как трактовать наблюдающееся разрастание списка психиатрических диагнозов, Неоднозначен хотя бы по той причине, что психиатры и прочие специалисты упорно проталкивают мысль, что наше общество поражено массовой эпидемией недиагностированных психических отклонений. Вследствие этого давления миллионы людей уверовали, что больны и обращаются к врачам за подтверждением. Размыванием диагностических критериев, возможно, объясняется и повышение частоты заболеваемости психическими расстройствами. С годами психиатры сокращали промежуток времени, в течение которого у вас должны наблюдаться определенные симптомы, чтобы диагностировать заболевание. Скажем, с шести месяцев до трех, или от девяти обязательных симптомов переходили к шести. Эпидемия, которой трубит отрасль психического здоровья, это результат изменения традиций диагностики. По убеждению психиатра Алена Фрэнсиса, возглавлявшего специальную группу по разработке DSM-4. Это не значит, что увеличилось число психически больных. Изменилось представление о том, что считать болезнью. Следует также помнить, что у психических нарушений нет объективных биомаркеров, выявляемых сканированием мозга, анализом крови и другими методами. Психиатры и психологи ставят диагноз практически только на основании того, как пациенты описывают свое самочувствие. трудно найти в этих описаниях совпадение с тем или иным диагнозом из DSM, тем более что специалисты, разрабатывающие эти критерии, скорее боятся упустить болезнь, чем навесить ярлык «психа» на нормального человека. Пожалуй, можно сказать, что все мы психически больны в той мере, в какой считаем себя больными. При общении с людьми, страдающими от тяжелых компульсий, У меня часто возникало ощущение сродни тому, что испытываешь, глядя на солнечный свет, настолько яркий, что он застилает свет планет и звезд. Хотя я понимала, что крайне выраженная компульсивность, разрушающая судьбы, отношения и карьеру, порождена отчаянной потребностью держать тревожность под контролем, мне было трудно относиться к ней как к гипертрофированной форме обычных человеческих причуд. Это поведение было слишком обескураживающим, слишком режущим глаз. Однако звёзды светят днём точно так же, как и ночью, и мягкие проявления компульсивного поведения окружают нас везде и всюду. Присмотревшись к самим себе, мы, вероятно, тоже их обнаружим. Очень многое из того, что мы делаем, хорошее или дурное, проистекает из того же источника, что и компульсии. Стоит взглянуть на своё и чужое поведение в этом свете, и многое из того, что казалось необъяснимым, становится понятно. Главное, что поняла я, компульсивное поведение не обязательно свидетельствует о психическом расстройстве. Когда это происходит, несчастные больные нуждаются в диагностике и профессиональной помощи. Но очень многие компульсии являются проявлением совершенно нормальных психологических потребностей, в душевном покое и контроле над собственной жизнью, в социальных связях и личной значимости. Если это психическое отклонение, что ж, тогда все мы безумны.